Причем убийцы действовали умело и хладнокровно. Затем настал черед грузинского вора Автандила Чехладзе. Квижок, звали его друзья, еще спал, когда в квартиру ворвались наемные убийцы. Он даже не успел понять, в чем дело, и достать спрятанный под подушкой ТТ, как ранние гости, было 7.40 утра, открыли прицельный огонь. Вежа и его жена Марина скончались на месте. Десятилетний сын Гурам, к счастью, получил легкое ранение в руку. Убийцы посчитали его мертвым и проверять результаты стрельбы не стали. Так ребенок остался жив. Мотивы преступления остались загадкой. Неделю спустя смертельное ранение получил Гаек Геваркян, уголовная кличка Гога Ереванский. Убийца дождался его в подъезде дома, где старейший в Москве вор Армянин снимал квартиру, произвел два выстрела из пистолета ТТ и скрылся. Спустя некоторое время Гога скончался от полученных ран в больнице имени Боткина. Почти весь рожок автомата киллер выпустил в законника Тойера, Тара Авдаляна, когда тот садился в джип во дворе гостиницы «Бега». Из двух столов расстреляли гену Шрама, взорвали в «Мерседес» 600 солнцевского лидера «Сильвестра», убили воров ройной Пушкина, Пата большого и Леонида Завадского. а осенью произошло необычайное событие, отразившее серьезной деформации в воровском сообществе. Семью выстрелами из пистолета на улице Дыбенко был убит грузинский законник Рызо, Рывас Гамцем Лидзе. Киллером оказался его земляк и вор в законе с На сей раз установить мотивы преступления труда не составило. Резо имел коммерческий интерес в столице. Приехал к землякам, делавшим крышу китайским бизнесменам. Встретились на съемной квартире, разговорник не клеился, вышли на улицу, где и вспыхнула ссора. Для молодых кавказцев, которых знакомый оперативник назвал шпаной, Резо, хоть и был вором в законе, оказался помехой в получении солидного барыша. А помеху они привыкли устранять. Другого способа, кроме нажатия на спусковой крючок, компаньоны Резо по бизнесу не знали. Похожая участь постигла авторитета по некоторым учетам вора, и Орехова Зуева Рашида Садикова. Его застрелили такие же юные коммерсанты, с которыми подмосковный мафиози не поделил сферы влияния. Также расправились с Цахаем Магомедовым, Ишханом, Микитой и Сергеем Шевкуненко по кличке Шеф. В перестрелке на Большой Академической улице погиб неоднократно судимый законник из города зугдеди Басяк. Поздней осенью прошлого года расстрелян из автомата неизвестными возвращавшийся со сходки на гинский вор в законе Зверь Виктор Зверев. Старый рецидивист, всю жизнь с приоритетом относившийся к воровским традициям, Плативший деньги в общак и прислушивавшийся к мнению братвы, жаловался муровцам. Пришли молодые, наглые, борзые, без понятия. Я полжизни у хозяина провел. Никогда не гнулся мне любая пересылка, дом родной. А они ко мне без уважения. Здесь, пожалуй, местно вспомнить лидера солнцевских Михася, ныне живущего на Западе и имеющего многомиллионное состояние. На пару с бывшим трактористом Сергеем Тимофеевым, чью кличку Сильвестр знала вся Москва,